«Потому что мне это уже было не нужно!» Саеки-сан сложила на столе руки вниз ладонями, совсем как сидевшая на ее месте девушка. тамура у меня просьба. Возьми себе ту картину. Ту, что в моей комнате, в библиотеке, на которой берег». Саеки-сан кивнула. «Да, кавку на пляже. Пусть будет у тебя».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 Руки, облитые солнцем, блестят в его лучах, как фарфор. В уголках прямых губ мелькает улыбка. Я люблю девушку. Она любит меня. Воспоминание. Мне хочется, чтобы картина была у тебя. С этими словами Саеки-сан встала, подошла к окну и выглянула на улицу. Солнце зашло. Пчела по-прежнему дремала на стекле. Подняв правую руку, Саяки сан поднесла к глазам ладонь, как козырек, и долго смотрела вдаль. Потом повернулась ко мне. — Надо идти, — сказала она.